Возможно, как я уже говорил ранее, она боялась, что мисс Доусон передумает и хотела, чтобы та подписала завещание. Нет, не получается. Не получается, потому что в любом случае каждое последующее завещание автоматически аннулирует предыдущее. Кроме того, через некоторое время мисс Доусон послала за нотариусом, а мисс Уитакер никоим образом не пыталась ей помешать. По словам сестры Форбс, она предприняла все меры для того, чтобы у ее тетки была такая возможность. С учетом того, что мисс Доусон сильно разозлилась на племянницу, немного удивительно, что старая леди не завещала деньги кому-то другому. Тогда для мисс Уи Такер стало бы выгодно, чтобы она прожила как можно дольше. Не думаю, что тетка так уж сильно разочаровалась в ней. По крайней мере, не до такой степени, чтобы лишить ее наследства. Она пришла в ярость и наговорила лишнего – не имея этого в виду. Ну, так бывает со всеми. Да, но она, очевидно, предполагала, что племянница еще предпримет попытки подсунуть ей завещание. А почему вы так решили? Да вспомните о доверенности. Старушка явно поразмыслила и решила дать Мэриу и Такер возможность самой подписывать все бумаги, чтобы обезопасить себя от подобных подлогов в будущем. Ну, конечно! — «Какая предусмотрительность и какая неприятность для Миссуи и Такер!» А потом этот визит нотариуса и снова разочарование. Вместо долгожданного завещания палка, предусмотрительно засунутая ей в колеса. «Да, но нам по-прежнему неизвестно, зачем вообще понадобилось завещание. И то правда». Джентльмены потянулись за трубками и несколько минут в комнате царило молчание. «Тетка собиралась все оставить Мэри Уитакер, это ясно», – заметил наконец Паркер. «Она все время об этом говорила, и потом, мне кажется, ей хотелось восстановить справедливость. Ведь на самом деле она получила эти деньги через голову преподобного Чарльза Уитакера, или как там его звали?» «Верно». Остается единственная причина, которая могла бы помешать Мэри Уитакер – унаследовать ее состояние. А это вот черт, ну конечно же, старая история, столь любимая нашими писателями – пропавший наследник. Бог мой, вы совершенно правы. И как только мы раньше не догадались. Вероятно, Мэри Уитакер стало известно, что у мисс Доусон есть еще один родственник и более близкий которая и заграбастает все денежки. Может, она боялась, что тетка узнает об этом и лишит ее наследства или разделит его между ними. Она попробовала поторопить мисс Доусон с завещанием, но поскольку та сопротивлялась, решила обманом заставить ее подписать в свою пользу. «Да, это вы здорово придумали, Чарльз, или, смотрите, Мисс Доусон, старая хитрюга, могла знать о другом наследнике, и, чтобы отомстить миссу Итакер за ее обман, собралась умереть, не оформляя завещание, чтобы состояние отошло к нему. «Если это правда, то она заслуживала того, что с ней случилось», мрачным тоном произнес Паркер. После того, как она заставила несчастную девушку бросить работу и жить с ней, обещав ей наследство, «Девушка должна была знать, что корысть — это грех», — парировал Уимзи, жизнерадостной самоуверенностью человека, который никогда в жизни не сталкивался с нуждой. «Но если ваша теория верна, — сказал Паркер, — она идет вразрез с предположением об убийстве. Вы не находите? Потому что Мэри в этом случае должна была изо всех сил стараться продлить жизнь тетки, надеясь, что та все-таки подпишет завещание». «Вот тут вы правы, черт побери, Чарлз. Да, вы правы. Похоже, денежки, которые я поставил, того и, гляди, уплывут у меня из рук. И какой удар для нашего друга Карра. Я-то надеялся отомстить за него и под звуки деревенского оркестра вернуть в родные пенаты, где в его честь построят триумфальную арку с надписью «Добро пожаловать домой, поборник истины» из разноцветных электрических лампочек». «Ну да ладно! Лучше уж лишиться своей ставки, но увидеть свет, чем осыпанный золотом блужать во тьме!» «Стойте! А почему Карни не может быть прав? Может, я просто неверно выбрал убийцу?» «Ага! Похоже, у нас появляется новый наводящий ужас персонаж! Еще один наследник, предупрежденный своими приспешниками!» «Какими приспешниками?» — поинтересовался Паркер. «О, Чарльз, ну не будьте таким занудой!» Да хотя бы сестрой Форбс. Может, он ей приплачивал за информацию? Так на чем я остановился? Ну как несовестно перебивать? Предупрежденный своими приспешниками, напомнил Паркер. Ах да! Предупрежденный своими приспешниками о том, что к мисс Доусон зачистили нотариус и что ее подталкивают подписать завещание. И мог же руками он этих приспешников прикончить ее? прежде чем старая леди успела оформить свою последнюю волю. Да, ну как? Ну, может, каким-нибудь растительным ядом, который быстро разлагается и не обнаруживается при вскрытии. Ну, как в детективах. Не удивлюсь, если так все и было. Тогда почему этот гипотетический наследник до сих пор не объявился? Тянет время. Шум вокруг смерти мисс Доусон напугал его, вот он и решил залечь на дно и переждать бурю. Но ему было бы проще претендовать на наследство, пока и Уитакер еще не вступила в свои права. Сейчас это сделать куда сложнее, вы же знаете. Знаю, но думаю, он будет утверждать, что находился где-нибудь на краю земли и не знал о смерти мисс Доусон. Прочел о ней две недели назад на обрывке газеты, в которую была завернута консервная банка. Помчался домой, бросив свою ферму в далеком Тинг-Минг-Джонге чтобы порадовать родных возвращением давно забытого кузена Тома. Да, похоже на роман Вальтера Скотта. Лорд Уимзи сунул руку в карман и достал оттуда письмо. Оно пришло сегодня утром, как раз когда я собирался уходить. На пороге мы столкнулись с Фредди Арбатнотом, и я затолкал письмо в карман, не успев как следует прочитать. «Кажется, там как раз говорилось о кузене таком-то, из одного богом забытого места». Он развернул письмо, написанное старомодным округлым почерком мисс Климсон и пестрящее таким количеством подчеркиваний и восклицательных знаков, что оно больше походило на ноты. «Ничего себе!» – воскликнул Паркер. «Да, на сей раз хуже, чем обычно. Наверное, что-то очень важное. К счастью, письмо относительно короткое». «Мой дорогой лорд Питер!» сегодня утром я услышала нечто что могло быть вам полезно, поэтому спешу сообщить вам об этом. Если вы помните ранее я упоминала о том, что служанка миссис Бач приходится сестрой нынешней служанки мисс уитакер. так вот тетка этих двух девушек приходила с визитом к служанке миссис Бач и была представлена мне. Ну, конечно, как постоялица миссис Бадж, я вызываю большой интерес в здешнем обществе и, пометуя о ваших указаниях, стараюсь поддерживать этот интерес к своей особе, чего при других обстоятельствах ни за что бы не стала делать. Похоже, что тетка находится в прекрасных отношениях с бывшей домоправительницей мисс Доусон, работавшей в доме до прихода тех девушек «Go to bed». Тетка достопочтенная особа в самом неприятном смысле этого слова. Она носит чипец и показалась мне весьма озлобленной и придирчивой. Тем не менее мы разговорились о смерти мисс Доусон, и эта тетка, ее фамилия Тимминс, поджала губы и сказала, «То, что скандал случился именно в этой семье, меня нисколько не удивляет. От них и не такого можно ожидать, мисс Климсон. У них были край нежелательные знакомства. «Помните, миссис Бадж, как мне пришлось уволиться после визита того отвратительного человека, объявившего себя кузеном, мисс Доусон? Конечно, я спросила, что это был за человек, ведь раньше мне не приходилось слышать ни о каких других родственниках. Она ответила, что человек, по ее словам, мерзкий, грязный нигер, пришел в дом как-то утром в одежде священника» и отправил ее мисс Тимминс объявить мисс Доусон, что прибыл ее кузен «Аллилуйя!». Мисс Тимминс провела его против ее воли, как она сказала, в очаровательную тщательно прибранную гостиную. Мисс Доусон, по ее словам, вместо того, чтобы распорядиться выгнать это существо из своего дома, сошла вниз и в качестве кульминации скандала пригласила его остаться на Ленч. Вместе с ее племянницей, на которую, как утверждала мисс Тимминс, он все время пялил свои выпученные глаза. Мисс Тимминс разве что наизнанку не вывернула при виде этого, цитирую ее слова, надеюсь, вы меня извините. Оказывается, какие выражения теперь вовсю используют при личном обществе. В результате чего она отказалась готовить ленч для бедного темнокожего. В конце концов, даже негры являются тварями божьими, и мы сами могли бы быть черными, если бы он своей бесконечной милости не благословил нас белой кожи и немедленно удалилась из дома. Поэтому, к несчастью, она не могла рассказать о том, что произошло дальше в ходе этого крайне примечательного инцидента. Она помнит, что Нигер передавал ей визитную карточку, на которой стояло имя Пресвятой А. Доусон и адрес где-то за границей. Это может показаться странным, но я считаю, что священники из местных ведут важнейшую работу среди своего народа и уж, конечно, должны иметь визитные карточки, даже если и кожа у них черная. Большой спешки искренне ваша мисс А. К. клипсон.